Если пациент переживает парализующий его способности кризис, считает себя неспособным справиться с проблемой, терапевт нередко сдвигается к противоположному краю диалектических качелей и становится чересчур заботливым. Такой терапевт приходит на собрание терапевтического коллектива и говорит «Я готов убедить каждого из вас, кто плохо обращается с моей пациенткой, что говорит – По этому поводу ДПТ. Задача терапевтического коллектива ДПТ в этом случае – признать обоснованность реакции терапевта и найти контраргумент, который поможет ему занять более уравновешенную позицию. Группа применяет стратегии ДПТ к терапевту. Очень важно, чтобы супервизоры и консультанты помнили парадокс ДПТ. Изменение может произойти только в контексте принятия. Поэтому важная роль консультантов – выявить обоснованные реакции терапевта и рассмотреть их на консультативном собрании по обсуждению клинических случаев. Задача консультанта включает также помощь терапевту в проведении адекватных изменений в терапии, чтобы она была максимально эффективной для пациента. Иногда консультанты вступают на сторону пациента защищая его позицию перед жестким терапевтом. В других случаях они думают о долговременных последствиях и отстаивают необходимость решительных мер. Консультативная группа по обсуждению клинических случаев в контексте клиники или другой программы обычно располагает двумя источниками информации о пациенте и его терапии. Один из источников – обзор данного случая, сделанный терапевтом. Второй – взаимодействие терапевта с другими членами программы. На основании всей доступной информации группа применяет стратегии ДПТ, помогая каждому терапевту принять себя и изменить терапевтические стратегии таким образом, чтобы добиться максимальной эффективности. Используя выражение моей коллеги Келли Кернер, члены терапевтического коллектива ДПТ действуют сердечной беспощадностью, как удерживая терапевта в рамках ДПТ, так и помогая пациентам.